Глава 5. Сколько Эрих Дорнбергер себя помнил, у него вечно была идиотская склонность влюбляться в кого не следует. Это при том, что в принципе он считал любовь состоянием патологическим, мешающим жить и работать, и, соответственно, этому старался не влюбляться. Обычно это удавалось. Однокурсницы ехидно звали его брат Иосиф. Правда, чтобы прославиться целомудрием, Тогда достаточно было не менять влюбленных каждую неделю. Молодежь в Веймарской республике усердно брала реванш за филистерскую добродетель отцов. Все словно предчувствовали, что скоро этому веселью придет конец. Зато уж, если он влюблялся, то так бурно и бестолково, что окружающие только диву давались. В выпускном классе гимназии его угораздило воспылать страстью к жене директора, жившего в том же здании. Директор был на 30 лет старше ее и ревнив, как мавр, а к ученикам относился с какой-то необъяснимой ненавистью. Истинный учитель гнус. Ученик же Дорнбергер не только не пытался скрывать свои чувства, но и проявлял их самым диким образом. Однажды он увидел ее в окне парикмахерского салона и полчаса проторчал у дверей, только для того, чтобы проводить до гимназии. Нагруженный ее покупками, он прошел с нею через весь городок, не замечая взглядов из дверей лавок. Пытался объяснить устройство и принцип действия интерферометра Майкельсона. Все были уверены, что аттестата ему после этого не видать. Но, как ни странно, свирепый директор спасовал перед наглостью и ничего не предпринял. Скорее всего, ему просто не терпелось поскорее сплавить юного негодяя в Гейдельберг. а в Гейдельберге было еще два не менее нелепых романа. На втором курсе он потерял голову из-за невесты-приятеля, но на этот раз ничем себя не выдал, а на четвертом почти женился на кельнерше. Выход из «Альма-Матер» ознаменовался знакомством с дочкой советника Герстенмайера, и уж там-то все рекорды глупости были побиты. Расставшись, наконец, с Ренатой, Он дал себе слово в жизни не посмотреть больше ни на одну женщину. И действительно долго не смотрел. Конец его семейного счастья совпал с эпохой крупных открытий в области физики ядра. Для исследователей начиналось время бури и натиска. Какие тут к черту женщины? А потом пришла война. Кто бы мог подумать, что именно в разгар войны, в самый страшный ее момент, ему доведется опять испытать то самое чувство. Впрочем, это было вовсе не то самое, ничего похожего. Того, что Эрих чувствовал теперь, ему не приходилось испытать еще ни разу за всю его нескладную жизнь. Началось это обычно. Он обратил внимание на внешность. Внешность всегда играла для него первостепенную роль. его отношении к женщине вообще было нечто турецкое. Женщина, считал он, призвана украшать жизнь мужчины, не более того. И еще для него много значило чужое одобрение. Гейдельбергская кельнерша была весьма популярна в студенческой среде, и раньше, чем Эрих ее увидел, он слышал яркие фрагменты эра поэмы, коллективно сложенной в ее честь благодарными филологами. В Берлине, еще до знакомства, приятели прожужжали ему уши, а Ренхен Герстенмайер, а старик-штольниц с таким энтузиазмом говорил о своей восточной помощнице. Правда, он превозносил ее душевные качества, но упомянул вскользь и о внешности, сказав, что она похожа на один старый итальянский портрет. Эрик зарегистрировал это в уме как-то подсознательно, ему в тот день было не до девушек с Востока. Там, на Востоке, оперативное поражение все явственнее перерастало в катастрофу. Позднее, уже в Берлине, он опять вспомнил о восточной помощнице, ученая мама, которой, возможно, работала с фрицем Хоутермансом, и подумал бегло, что неплохо бы съездить взглянуть, что это за диво, а заодно выяснить насчет ученой мамы. Приехав потом и взглянув, он с первого взгляда не нашел ничего особенного. Хорошенькое — да, хотя Рената в ее возрасте была, пожалуй, интереснее, пикантнее, во всяком случае. Но это было лишь в первый буквально момент, пока она не заговорила с ним строгим, почти надменным тоном, со своим очаровательным акцентом, который, как ему потом стало казаться, придает какую-то неповторимую интонационную окраску, каждому произнесенному ею слову. Да, старик был прав. Внешность у нее оказалась редкая. Внешность не в узкопонятом смысле, как фигура или черты лица. Голос, манера говорить и держаться — это ведь все тоже относится к внешнему облику. О внутреннем он тогда еще не думал. Но подумал очень скоро, повнимательнее присмотревшись к ее глазам. Глаза тоже были удивительные, и чем больше он на нее смотрел, тем более удивительными они ему казались. Наверное, просто потому, что ничего похожего он до сих пор еще не видел. Ничего похожего не видел, ничего похожего не чувствовал. Новизна, неиспытанность переживаний – вот, пожалуй, что стало для него главным – и что очень скоро заставило его все чаще думать о возможности лишний раз побывать в Дрездене. Он еще ничего о ней не знал, если не считать того, что узнал от штольницы, но уже видел, что она вся какая-то совершенно другая, ни на кого не похожая, существо из иного мира. В том-то и дело, что из иного. Иногда, пытаясь избавиться от наваждения, он напоминал себе именно об этом. Не может быть ничего глупее, чем ему, немцу, заинтересоваться девушкой из страны, где слово «немец» стало худшим из ругательств. Как она может к нему относиться? Да если она только заметит, догадается, страшно себе представить. В том-то и дело. Ему уже было страшно представить себе, что он потеряет возможность видеть ее хотя бы изредка, слышать ее голос — превращающий обыденную речь в музыку. Бред. Истинный бред. А таких глаз он действительно не видел ни у кого. Дело не в том, красиво они были или некрасивы. Ответить на этот вопрос он не сумел бы. Это не имело никакого значения. Просто он впервые понял смысл избитого выражения «глаза зеркало души». Как человек, привычный к точным формулировкам, Он, правда, находил эту не очень верной. Зеркало отражает нечто внешнее, глаза же показывают внутреннюю сущность. Но эти глаза действительно говорили о многом. Когда видишь такие глаза, вопрос о форме губ или носа как-то не приходит на ум. Раньше он, вероятно, посмеялся бы, если бы ему сказали, что молодая женщина может быть привлекательна своей внутренней сущностью. За пять лет брака он так и не понял, в чем заключалась внутренняя сущность Ренаты, разве что в страсти к развлечениям маловато, если вдуматься. Вероятно, поэтому у него никогда не возникало желания заглянуть ей в глаза. А глаза этой русской сразу поразили его своим выражением, как только он увидел ее не в темноватой прихожей, а уже в кухне, залитой вечерним солнцем. Что это было за выражение, он не понял, не расшифровал. Оно тем и привлекало, что его хотелось понять. Будь он посмелее, он сказал бы, «Повернитесь к окну и не двигайтесь, я хочу рассмотреть получше». Но быть смелым с женщинами он вообще не умел, ни теперь, ни раньше. Его хватало лишь на то, чтобы иногда напускать на себя дурацкую развязность. Это была своего рода самозащита. После той первой их встречи в августе он решил было, что встречаться больше не будет. Насчет матери выяснил, та действительно не имела никакого отношения к работам Харьковской группы, вообще не занималась ядром, ее специальностью были токи высокой частоты. Это, кстати, объясняло столь экстренный характер эвакуации. Высокочастотники наверняка работали над проблемами закалки броневых сталей. «Ну, а раз мама интереса не представляет, — сказал он себе, — то и дочка тем менее. Дурак. Это он просто пытался втереть самому себе очки. Именно дочка-то и представляла собой главный интерес. Строго говоря, какое ему было дело до всего остального? О Харькове он спросил просто из любопытства. Даже если бы выяснилось, что ее мать там работала, — Не мог же он всерьез рассчитывать узнать что-то о ее работе. И из намерения больше не встречаться тоже ничего не получилось, потому что не прошло и месяца, как он однажды, сидя над графиком переподготовки резервистов второго класса, вдруг явственно услышал голос с мягким славянским акцентом и надменной интонацией. «Не припоминаю, господин Бергер». Оглушенный, он посидел немного... потом решительно встал и похромал к майору Бернардису, придумывая на ходу какой-нибудь предлог для поездки в штаб ВО-4. Он еще и после этого пробовал заниматься самоочковтирательством, убеждал себя, что интерес к Люси у него чисто абстрактный, обыкновенная любознательность пытливого от природы человека, встретившегося с новым и не совсем понятным явлением, и ничего больше. Бернардису он тогда, так и не придумав ничего более правдоподобного, сказал, что ему надо непременно съездить в Дрезден, навестить друга покойного отца. Майор поинтересовался, что за друг, и он охарактеризовал Штольница как представителя демократической научной общественности Саксонии и, естественно, убежденного противника нацистов. «С такими людьми надо поддерживать связь», — одобрил Бернардис, — и действительно через неделю устроил ему командировку. После второй встречи с не совсем понятным явлением, после того удивительного дня, что они провели вместе, обманывать себя было уже бессмысленно. Просто поговорив с нею утром по телефону, он понял, что в его жизни произошло что-то необычайно важное. Он звонил из штаба, расположенного на Ташенберге, рядом с тем местом, где они договорились встретиться через час, и это оставшееся время надо было куда-то деть. Пройдя пешком по мосту Августа, он полюбовался пустым цоколем, где до войны ему помнилось стояла золоченая конная статуя какого-то курфюрста, теперь то ли спрятанная, то ли переплавленная по приказу Шпейера. Потом побывал у японского дворца, через сад вышел к Мариенбрюкке, Одолел также пешком и его, но все равно вернулся к цвингеру слишком рано. Потоптавшись на мостике, хотел было войти в ворота, но подумал, что вдруг она придет раньше, не увидит его и уйдет. Заглянув вниз через перила, он увидел в стоячей воде отражение своей фуражки и обозвал себя кретином. Надо было приехать в штатском, а не щеголять перед ней в этой проклятой униформе. Неужели ей не омерзительно его видеть? А потом он увидел ее, переходящий улицу от театра, и еще больше испугался, и в то же время обрадовался. Это было тоже странное, никогда не испытанное им чувство. Вообще все, связанное с нею, было новым, ни на что не похожим. Впрочем, еще бы не испугаться. Она направлялась к нему с таким видом, будто собиралась за что-то отчитать, и весьма строго. Но уже в следующий момент он понял, что отчитывать не будут, потому что она вдруг стала совсем другой, сразу, каким-то непонятным образом. Она не то чтобы улыбнулась, нет, улыбки не было, просто лицо ее вдруг осветилось изнутри. Этот удивительный внутренний свет озарял ее весь тот день. Был, правда, момент, когда она вдруг погасла и замолчала, после того, как он спросил, были ли у нее дома собаки. Конечно, этот бестактный вопрос не мог не вызвать воспоминаний. Вечером он уезжал из Дрездена почти уверенный, что она тоже будет ждать следующей встречи. И не только из-за письма подруги. С письмом этим, кстати, дело едва не обернулось крупной неприятностью. Он не сказал Люси всего, чтобы она не слишком беспокоилась, но подруга ее, похоже, была там замешана очень серьезно. Упомянув о том, что ее арест совпал с убийством местного комиссара, он не сказал главного. Террорист, совершивший убийство, жил именно по тому самому адресу, который Люси своей рукой написала на конверте. «Просто счастье!» что у венцеля хватило осторожности умолчать о письме когда его спросили зачем ему прежние жильцы он сказал просто что когда то останавливался в этом доме еще в самом начале войны и теперь вот снова оказавшись здесь проездом решил зайти навестить хозяев они мол показались ему людьми радушными а может быть стоило рассказать ей все без утайки чтобы увидеть как она отреагирует дело в том что ее реакция на новость оказалась несколько странной. Она, естественно, испугалась за подругу, но сам факт, что та занималась подпольной деятельностью, похоже, ее не поразил. Как знать, не была ли сама Люси гораздо больше в курсе тамошних дел, чем делает вид? Естественно, до своего отъезда. Но ведь забрали ее, кажется, уже глубокой осенью. Значит, месяца три... Она прожила в оккупированном городе. Вполне достаточно, чтобы войти в контакт с какой-нибудь подпольной группой. В тот день, уже сидя в вагоне, пока поезд набирал ход и, громыхая на стрелках, все быстрее перебегал с пути на путь мимо депо, угольных складов и пакгаузов фридрихштадского узла, он подумал с удивлением, что это короткое свидание Было всего третьим по счету. Да, в самом деле. В августе они познакомились, потом в сентябрьский его приезд, ходили по городу. В октябре он побывать в Дрездене не смог. А между тем ему казалось, что они знакомы очень давно. Что ж, четыре месяца — это не так мало. За четыре месяца постоянного общения можно очень хорошо узнать человека. У них, правда, общение постоянным не назовешь, но зато в таких случаях начинает, видимо, действовать принцип относительности. Сегодня, например, они не провели вместе и часа, а ему казалось, что именно это последнее, самое короткое свидание сделало ее необъяснимо близкой. Необъяснимо, потому что именно сегодня он понял, как мало ее знает. Просьба о фотографии была, конечно, мальчишеством, Можно себе представить, каким дураком он остался в ее глазах. Да ему и не нужны были вещественные напоминания. С некоторых пор он постоянно как бы ощущал рядом ее присутствие, даже когда мысли заняты были совсем другим. Чаще всего, кстати, так оно и бывало. Вернувшись тогда из поездки в Хемниц и Иену, он нашел дома телеграмму от Штольница с известием, которое буквально его оглушило. Не потому, что он питал к Эгону теплые чувства. Просто ему вспомнился тот разговор в ресторане, когда Бернардис спросил о причинах политической пассивности профессора. А он сказал, что тот на многое смотрел бы иначе. «Случись что-нибудь, скажем, с Эгоном». Вот оно и случилось. Бывают же такие мрачные совпадения. Общая обстановка тоже не располагала к лирическим раздумьям. Катастрофа на Востоке становилась все более тотальной. Никакой неприступной обороны под Днепру создать не удалось, и теперь уже было совершенно ясно, что к весне вся правобережная Украина будет потеряна. А на Западе, явно испугавшись опоздать к дележке пирога, наконец-то зашевелились кунктаторы в англо-американском военном руководстве. Возможно, Сталин потерял терпение, и в Тегеране крепко стукнул по столу кулаком. Так или иначе, на Каирской и Тегеранской конференциях были, несомненно, приняты какие-то важные решения, связанные с подготовкой вторжения в Северную Францию. Начиная с августа, численность американских войск в Англии непрерывно возрастала за счет прибывающих из-за океана и со Средиземноморского театра. Если верить разведке... Примерно каждые две недели на островах становилось одной американской дивизии больше. Можно было легко подсчитать, сколько их там будет к весне. То, что над безоблачным до сих пор Западом начинают собираться тучи, очень скоро почувствовали работники штаба армии резерва. С каждым днем становилось все труднее удовлетворять требования Восточного фронта, не нарушая строжайших запретов касательно войск, дислоцированных во Франции, Бельгии и Голландии. Впрочем, запреты все равно нарушались. Мясорубка на Востоке работала безостановочно. Сроки обучения до призывников и переподготовки резервистов были сокращены до абсурда. Полуинвалиды и едва обученные стрелять мальчишки заменяли опытных солдат, отправляемых в Россию откуда только было возможно. Это был чистой воды блеф. Хотя численность войск, подчиненных командованию Запад, в основном сохранялась примерно на одном уровне, их боеспособность катастрофически падала. Дело доходило до анекдотов. На острове Валхерен, например, обосновалась целая язвенная дивизия из солдат, страдающих хроническими желудочными заболеваниями. Их согнали вместе... дабы удобнее было организовать диетическое довольствие по приказу начальника военно-санитарной службы ОКХ. Но это все были трудности легального, так сказать, характера. Помимо них, каждый заговорщик испытывал еще и постоянно возрастающее напряжение политической ситуации. Время словно ускоряло свой бег. С каждой промелькнувшей неделей ощутимо сокращались сроки, когда еще можно было и стоило пытаться что-то сделать. Фактически оставалось несколько месяцев. До начала лета, когда метеорологические условия позволят армии вторжения пересечь канал, все понимали, что переворот надо осуществить раньше. Эрих иногда спрашивал себя, смог ли бы он в случае необходимости заменить, скажем, того же Штауфенберга? Нет, скорее всего, не смог бы. Он поражался энергией, душевной силе и нечеловеческой работоспособности подполковника. Сам он, Дорнбергер, отвечал за очень ограниченный, очень узкий сектор проблем, связанный с подготовкой переворота. И то эта ответственность и работа, которую приходилось выполнять, полностью поглощали его силы. А если бы пришлось держать в своих руках все нити заговора, как приходится Штауфенбергу? Хотя тот и не считался формально руководителем и к активной деятельности приступил сравнительно недавно, немного позже хотя бы Ольбрихта, получилось так, что очень скоро его авторитет стал для всех неоспоримым. Исповедуемый Штауфенбергом принцип элитарности был прежде всего воплощен в нем самом. Огромная сила убеждения сочеталась у него с личным обаянием, и мы все подчинялись. и подчинялись охотно, не чувствуя себя подавляемыми. Пожалуй, впервые в жизни Эрих воочию и вблизи наблюдал, как человек превращается в вождя. Вождя не номинального. Эту роль мог с успехом сыграть Людвиг Бек, а фактического, способного организовать и направить в нужную сторону всю эту огромную хаотическую массу порой совпадающих порой противоречащих друг другу порывов и устремлений, именуемых заговором. Организовать, направить и суммировать — вот что было главной задачей — сделать так, чтобы вся эта энергия в нужный момент ударила в одну точку подобной энергии кумулятивного заряда. Иногда Эриху казалось, что этого никогда не случится. Общаясь же со Штауфенбергом, Он начинал верить, что этот человек сможет все. Они работали в разных отделах, но встречаться приходилось чуть ли не каждый день, и за какие-нибудь два месяца их отношения стали почти дружескими. Стремясь к тому, чтобы между заговорщиками установился дух товарищества, Штауфенберг всячески поощрял внеслужебные контакты. Однажды в субботу утром, встретившись с Эрихом, он поинтересовался его планами на воскресенье. «Могли бы вместе съездить в Бамберг», — предложил он. «Буду рад познакомить вас со своим многочисленным и весьма шумным семейством». Эрих был не прочь познакомиться с графиней Штауфенберг. От кого-то он слышал, что она тоже русская, но принять приглашение не решился, представив себе толпу аристократических тетушек и бабушек. «Еще не так поклонишься, не ту вилку схватишь». Он отказался, сославшись на занятость. «Но у меня, пожалуй, будет просьба к вашей супруге», — сказал он. «Вас не затруднит посоветоваться с нею по несколько необычному вопросу? Уверен, она будет рада помочь вам в любом вопросе». «Видите ли Талфенберг, у меня есть одна приятельница, девушка из России, и вот я ломаю себе голову насчет рождественского подарка». У нас не те отношения, чтобы я мог преподнести ей, скажем, что-нибудь из, ну, я не знаю, туалета, что ли. Но и коробку конфет тоже не то. Конфеты можно подарить кому угодно. Да, и попробуй еще достань. Понимаю вашу проблему, Дорнбергер, но мне действительно придется спросить у Нины. Сам я подсказывать не берусь. Тут, знаете, мы с вами можем попасть в просаг. А женщина сумеет посоветовать, тем более соотечественницы. Простите, я только не понял, в каком смысле из России? Она дочь эмигранта или... Не эмигранта, нет. Ее привезли сюда как восточную работницу по трудовой мобилизации. Попала она, правда, в приличные условия. Работает домашней помощницей в очень порядочной семье, но все равно она дочь физика, превосходно владеет немецким. подумайте хорошо хоть не послали на военный завод И ей тоже приходится носить этот бело синий опознавательный знак не носит хотя обязана печально штауффенберг покачал головой я завтра же поговорю с женой непременно в сущности эрих тоже мог бы уезжать на воскресенье из этого осточертевшего берлина но куда Слишком частые поездки в Дрезден могут привлечь внимание. Он и так уже не со своими визитами и телефонными звонками. Конечно, штольницы знают его с детских лет, но в случае чего это не помешает гестаповцам обвинить стариков в контактах с государственным преступником. А уж Люси тем более. Не хватает только, чтобы припомнили и эту ее подружку-партизанку. Тогда на вокзале он не переспросил, что хотела она сказать своей незаконченной фразой «Нам лучше было бы не...» Смысл был понятен и так. Разумеется, лучше бы не. Вообще не. Но человеческие судьбы далеко не всегда устраиваются так, как было бы лучше. То, что происходило с ним сейчас, было несусветной глупостью и глупостью опасной. ему следовало бы как от чумы бежать от штольницев с их восточной помощницей это он понимал очень хорошо но еще лучше понимал он другое что теперь уже никуда от нее не убежит в понедельник это было уже двадцатого Штауфенберг вошел в комнату где Эрих работал в непривычном одиночестве штабные дамы изводившие его болтовней и треском машинок Сегодня с утра бегали по лавкам в надежде получить продукты по выданным к празднику дополнительным талонам. Рождественская добавка была в этом году неожиданно щедрой. Каждый берлинец старше 18 лет получал 500 граммов муки, 250 сахара, 200 мяса или колбасы, по 125 фасоли, сливочного масла и кондитерских изделий, полбутылки спиртного, шестьдесят два с половиной грамма сыра и пятьдесят граммов кофе в зернах. Неудивительно, что столичные учреждения наполовину опустили. — Итак, Дорнбергер, — весело сказал подполковник, — жена все-таки сумела отыскать кое-что для вашей приятельницы. Он положил перед ним небольшую книжечку с тусклым золотым обрезом в красном тисненном переплете прошлого века. — Это один русский поэт. «Современник Гёльдерлина, и кажется, в чём-то с ним схожий». «О, Пушкин», — сказал Эрих, решив проявить эрудицию. «Нет, жена, говорит, второй после него, Лермонтов. Вы читаете по-русски хоть немного?» «Увы», — Эрих осторожно раскрыл книжечку. Единственным, что ему удалось понять на титульном листе, был год издания, 1862-й, до три напечатанных по-немецки слова «Лейпциг, Вольфганг, Герхард». «Я вижу, это издано у нас?» «Ну, лейпцигские печатники издавно работают на зарубежный рынок». «Я не знаю, как мне благодарить вашу супругу Штауфенберг. Это действительно королевский подарок. Пустяки, Нина будет рада, что вам понравилось. И надеюсь, это должно понравиться вашей знакомой». Только позвольте один совет. Да. Воздержитесь от дарственной надписи. Даже если не указывать имени, почерк все равно останется ваш. Вы можете невольно подвести девушку. Уехать из Берлина в Сочельник не удалось. Как раз 24 четвертого ему выпало дежурить. Вечерние дежурства устанавливались по графику, и просить кого-то о подмене в праздник было неудобно. поэтому в Дрезден он выехал только днем двадцать пятого, прямо с вокзала отправился на острое аллее и поспел к обеду. Пакет со всякими вкусными вещами, организованный Бернардисом через обер оберкельнера в том же шарлоттенбургском притоне, оказался весьма кстати. Что-то помешало ему сразу вручить Люси подарок. Он и сам толком не понял, Было ли это внезапно возникшее чувство неловкости перед стариками, как будто в присутствии людей, недавно перенесших горе, не пристало обмениваться праздничными подарками, или просто ему хотелось сделать это наедине? Профессор и фрау Иль задержались хорошо, но выдержка стоила им немалых усилий, и это было заметно. Поддерживая нарочито непринужденный застольный разговор, о новостях и погоде, Эрих подумал, что надо бы вытащить Люси пройтись, хоть ненадолго дать отдохнуть от этой гнетущей обстановки. Он только не знал, не будет ли это бестактно по отношению к старикам. Штольниц, словно прочитав его мысли, посмотрел вдруг в окно и заметил, что белое Рождество со снегом случается в Дрездене не каждый год, и почему бы молодежи? не воспользоваться такой оказией для прогулки. Они и на этот раз пошли тем же путем, через Цвингер, весь белый и заснеженный в безмолвном великолепии сиреневых сумерек, напоминающий сейчас роскошную декорацию к какой-нибудь спящей красавице. У павильона курантов им послышалось пение органа, отдалённое и торжественное. В Хофкирхе уже шла вечерняя служба. людмила молча тронула эриха за рукав послушаем сказала она правда это только запись профессор говорил здесь был какой то знаменитый орган ему двести лет тоже увезли и спрятали как и картины из галереи но все равно красиво правда красиво согласился эрих постояв и послушав но странно я бы сказал что странно да вот это Странно и как-то некогерентно. Это и война. У вас укладывается в сознании? Незнакомого слова Людмила не поняла, но спросить о значении почему-то постеснялась. «Вообще он прав», — подумала она, — «действительно не укладывается. Серебряные трубы пели о мире, а над надзвездном покое, а на земле в эту самую минуту». сотни тысяч людей умирали от ран в госпиталях падали с неба с обломками самолетов гибли в снегах и джунглях заживо горели на палубах торпедированных танкеров и все таки наверное правильно что есть еще это сказала она иначе наверное совсем бы было плохо идемте у меня ноги замерзли когда они пришли на альтмаркт уже стемнело «Вы летом хотели сюда прийти, помните?» — сказала Людмила негромко. «Мне просто вспомнилось детство. Он огляделся — все было таким же. И статуя Германии воительницы в центре площади, и львиная аптека на углу, и знакомые вывески — Реннер, Дефака, и привычно темнеющий над крышами силуэт колокольник Роицкирхе. Да, ничего не изменилось». Только вот бассейна не было. Его выкопали этим летом. Для пожарных целей, говорят. Эрих, меня до сих пор мучает совесть. Я так виновата перед вами. Помните, вы тогда хотели здесь побывать, а я отказалась. А ведь это иногда очень важно — увидеть вновь какое-то место. Ну что вы, Люси, это пустяк. Не так уж я сюда рвался. Подумаешь, родные пенаты. Все равно я не должна была отказать. Я тогда дала себе слово, что если мы еще когда-нибудь будем с вами гулять по городу, то прежде всего побываем здесь». «Спасибо, Люси», — он улыбнулся, все еще не совсем ее понимая. «И я также должна объяснить», — продолжала она, — «почему не сделала этого в тот раз? Дело в том, что...» «Это ужасно глупо, я понимаю, но все равно... Наверное, лучше рассказать, иначе все останется внутри и...» «Так вот...» Дело в том, что я боялась бывать на этой площади. Где угодно, только не на Альтмаркт. Я видела сон этой зимой. В феврале, когда был сталинградский траур. Вы помните эту музыку? Я тогда лежал в лазарете. У нас радио не включали. Это было ужасно. Похоронная музыка трое суток подряд. И всюду эти черные драпировки, приспущенные флаги. Я думаю, на меня подействовало все это, особенно музыка. Мы, конечно, тоже не включали, но на втором этаже живет наш Блоклейтер. Он вообще обожает слушать громкую музыку, особенно марши. А уж тогда у него все три дня приемник работал на полную мощность. Можете себе представить. Я просто думала, что сойду с ума. Вот тогда мне это и приснилось. Она говорила негромко, спокойным вроде бы голосом, но что-то такое было в ее интонации, что Эриху стало вдруг не по себе. «Так, может, не стоит и рассказывать?» — сказал он нарочито беспечным тоном. «Мало ли что может присниться?» «Нет, я думаю, будет лучше, если расскажу. Понимаете, у нас в моем городе дома есть в центре одна большая площадь, больше этой, и там было такое большое во весь квартал... «Здание новой архитектуры. Ну, знаете, в стиле Гропиуса. Такое серое, сплошной бетон и стекло. Его разрушили в августе 41-го года, когда город бомбили ваши штукас. Совсем разрушили. И эти развалины были какими-то необычными. Дом не просто развалился. Местами его как-то перекосило, будто стены начали падать и задержались в падении». и все этажи провисли такими огромными изогнутыми пластами. — Ну, понятно, — сказал Эрих. — Железобетонная конструкция. Перекрытия разрушились, но остались висеть на арматурных связях. — Да, наверное. — Почему я это рассказываю? Меня тогда поразил вид этих развалин. Я их увидела сразу, на второй или третий день. Там еще горело. Они выглядели необычайно мрачными, жуткими какими-то. И вот этой зимой, в феврале, мне вдруг снится та площадь, именно такая, какой я ее видела после бомбежки. Дым, какие-то странные развалины, но в то же время это еще и Альтмаркт. Ну, знаете, как это бывает во сне, когда все вперемешку. Да, это точно была та площадь и одновременно это Мне хорошо запомнился памятник посредине, еще там был фонарный столб вроде этого. только весь какой-то изогнутый. Она указала на светильник у трамвайной остановки. Второй такой же возвышался на углу Шрайбергасса, прямо через площадь. Увенчанные каждый целой гроздью ламп, они были похожи на огромные канделябры. Помолчав немного, словно ей было трудно говорить, она продолжала негромко, тем же спокойным, почти невыразительным голосом, от которого ему опять стало не по себе. Я хорошо помню, что никак не могла определить, понять, что это за площадь и где я нахожусь, и это само по себе было как-то непередаваемо тяжело, как бывает только во сне, но не это главное. Понимаете, там, на этой площади, происходило что-то совершенно ужасное, кошмарное. Я не могла ни разглядеть, ни понять, что именно там делают. У меня только было отчетливое чувство, что если я разгляжу, пойму, то просто сойду с ума. «Ну, сны — это вообще...» — Эрих пожал плечами. «Сновидение, я где-то читал, как правило, отражает хаотичную, неупорядоченную работу определенных мозговых центров». А она, в свою очередь, зависит от степени возбужденности нервной системы. Ну и еще настрой, вероятно. Вы тогда долго слушали траурную музыку. Естественно, что и сны были соответствующие. «Я все это понимаю», — сказала она. «Просто дурной сон. На это я тоже никогда не обращала внимания, старалась не обращать. Я бы и на этот не обратила. Но он каким-то образом остался во мне». понимаете? Словно зацепился там. Через несколько дней фрау Ильза попросила меня съездить в магазин Роха, ей надо было что-то купить, и когда я вышла из трамвая на этой остановке, я сразу все вспомнила, весь этот сон. Хотя самое странное, вспоминать конкретно было нечего, я, в общем, ничего толком не видела в деталях. Так что-то общее, и к тому же путанное и непонятное. как всегда во сне, но было ощущение какого-то непередаваемого ужаса того, что делалось на этой площади. Там... Нет, это не расскажешь. И потом, действительно, я толком не видела. Вроде какие-то мертвые люди, но очень много. Вы понимаете, невероятно много. В общем, я с трудом заставила себя дойти вон туда, Я даже не помню сейчас, что мне поручали купить, какую-то краску, что ли, но ее не было, и я потом долго еще боялась, что меня опять пошлют к роху. Вы не поверите, Эрих, но мне даже слышать слово «Альтмаркт» было жутковато. Долго после этого. Это случилось в феврале, да? А вы приезжали в сентябре, ну, в тот раз, когда мы ходили смотреть «Пьяного осла». Так вот, вы тогда сказали... «Сходим на Альтмаркт». И я просто не смогла, понимаете. Это было выше моих сил. «Но послушайте, Люси», — сказал он уже встревоженно, — «зачем же тогда? Сейчас? Нет, сейчас уже ничего. Я уже никакого страха не испытываю. Наверное, это действительно надо было как-то в себе преодолеть, да? И, наверное, я все-таки хорошо сделала, что рассказала вам». Хотя это ужасно эгоистично, Эрих, я понимаю, заставить вас выслушивать. Помилуйте, какой же тут эгоизм. Я рад, если смог помочь вам, хотя бы в такой пассивной форме. Да, как ни странно. Профессор, помню, однажды рассказывал об одном венском враче, психиатре. У него был такой метод лечения психозов. Это он сам придумал, создал целую теорию. Заставлял пациента... Рассказывать о себе все решительно, вспоминать и говорить все, что не приходит в голову, даже сны. И пациент, рассказывая, как бы освобождался от того, что его мучило. Да, это довольно известный метод. А вы рассказывали о своем сне старикам? Нет, зачем же? Фрау Ильза такая впечатлительная. Вам я рассказала первому. Спасибо, Люси. — Мне лестно, что вы сделали меня своим, как это говорится, конфидентом. Обещайте и впредь не таить от меня свои трудности. — Между прочим, решившись, наконец, он полез в карман пальто и достал пакет с красной книжечкой. канделябраобразные светильники по обеим сторонам площади уже зажглись, синие фонари давали не так уж много света, Но все же площадь была освещена. Разорвав бумагу, он скомкал ее и сунул в карман, а книгу протянул Людмиле. — Вот, возьмите. Это я вам к Рождеству. — Что это? — Лермонтов? — Боже мой, откуда? Как вы достали? — Собственно, не я, — признался он. — Это жена одного сослуживца. Она русская наполовину, и я... — Ну, вы понимаете, Люси, если быть честным до конца, я просто не знал, что вам подарить. Я знал, чего нельзя, а вот что можно, поэтому я его и попросил посоветоваться. А она достала эту книгу. Думаю, просто взяла из своей личной библиотеки. — Боже мой! — повторила Людмила, листая повернутый к свету Томик. — Эрих, вы не могли мне сделать лучшего подарка. Я просто не знаю, как вас благодарить. Вы не представляете, что это такое? Два года не прочитать ни строчки на своем языке. Но вам действительно нравится этот автор? Или книга приятна просто тем, что он напечатан по-русски? Ну что вы! Это один из трех моих самых любимых поэтов. Такое прелестное издание. Никогда не знала, что его издавали в Германии. Спасибо, Эрих. Я так вам благодарна. Но только почему вы ничего здесь не надписали? У вас не принято надписывать, когда даришь книгу? Принято, но мне лучше этого не делать. Лучше не делать? Спросила она удивленно. Но почему? Потому что нельзя. Поверьте, что если бы можно было, я бы написал Сейчас я только могу устно. Ну, что полагается говорить в таких случаях? Пожелать вам, если несчастье Что толку желать заведомо несбыточного, вы согласны? То хотя бы немного благополучия в этом неблагополучном мире. Спасибо, Эрих. Вижу, пожелание вам не понравилось. Слишком прозаично. Нет, дело не в том. Благополучие, кстати, может быть вовсе не прозаичным. Все зависит от того, что понимать под этим словом. Мне хочется верить, что мы понимаем его одинаково. Просто я сейчас подумала. Вы вообще не верите, что человек может быть счастлив, да? Я тоже не верю. Или, может быть, я просто вкладываю в это слово слишком много? Спасибо за чудесный подарок и за пожелания. Я вам так благодарна, Эрих. Мне грустно, что я не могу вам подарить ничего. Но одно пожелание у меня для вас тоже есть. Выкладывайте его. А дарить мне ничего и не надо. Наше знакомство — это уже подарок. Спасибо, Эрих. а Пожелать я вам хочу самого главного, чтобы поскорее кончилась война и чтобы мы с вами это увидели. Вместе он улыбнулся немного натянуто. — Вы, однако, много вы хотите от жизни, Люси. А ведь только что сказали, что не верите в счастье. — Поэтому и не верю, наверное. — Эрих, я ведь еще не поблагодарила вас за то, что вы на этот раз приехали в штатском. — Праздник! Сегодня можно! Он коснулся ее локтя, и они медленно пошли наискось через площадь, мимо памятника, огибая пожарный водоем, в котором мертво чернело тусклое зеркало воды. Но вообще я придумал, как решить эту проблему. Привезу и оставлю все у стариков, и тогда я всегда смогу быть с вами в человеческом виде. По большим праздникам? Рождество? Пасха? Нет, почему же? Можно и в обычные дни, во внеслужебное время. Эрих, слушаю вас. вам не опасно со мной встречаться ну знаете, это еще неизвестно кому опаснее не надо шутить я ведь всерьез спросила а я тоже отвечаю очень всерьез поверьте она помолчала обдумывая услышанное я иногда не понимаю вас эрих сказала она наконец словно думая вслух глупо конечно понимать вас я и не могу это было бы самонадейно да? Сказать, что я могу вас понять. В некотором смысле ни один человек не может до конца понять другого, даже своего соотечественника и даже совсем близкого. Но есть люди, у которых все раскрыто, вот как книга. Может быть, ты не знаешь этого языка, но хотя бы видишь текст, а в вас ничего не видно. Нет, я не хочу сказать, что это недостаток или... Но просто мне было бы намного легче с вами, если бы я умела больше разобраться. Конечно, Люси, мне бы тоже хотелось, чтобы мы оба стали вдруг совершенно понятны друг другу и чтобы ни у кого из нас не осталось ни одной закрытой страницы. К сожалению, это невозможно. Да и ни к чему. Единственное, что вам следует обо мне знать, — это что я вас люблю. Людмила продолжала смотреть в сторону, словно не расслышала или не поняла его слов. «Я знаю», — отозвалась она наконец, — «когда любят, это чувствуют». Фраза получилась странная, не очень даже ясная по смыслу. «И об этом», — подумалось ей с горечью, — «приходится на чужом языке». «Спасибо за искренность, Эрих. Я тоже, видите, не скрываю от вас ничего». хотя, наверное, надо было бы и мне, и вам. Он взял ее руку и, не снимая перчатки, прижал к своей щеке, низко опустив голову. «Прости, любимая», — сказал он глухо, — «твой упрек справедлив. Я ведь понимаю, что этим разговором не облегчил тебе жизнь. Но молчать дальше я просто не мог. Есть вещи, против которых бесполезно... Да, наверное». Она стояла тесно прижавшись к нему, не пытаясь высвободить руку. Наверное, это действительно теперь все равно, Эрих. Молчать или не молчать, какая разница? Разница — это чувствовать или не чувствовать. Наше чувства действительно не облегчит жизни ни мне, ни вам. Но раз оно есть, что изменится, если мы продолжали бы молчать? притворяться перед самими собой.